Глава двадцатая Десяток громадных слизней прекратил лениво перемещаться по болоту, в которое белесо-розовые туши, размером несильно уступающие корове, не проваливались разве только из-за какой-то присущей тварям природной магии и вполне целеустремленно пополз к нам. Видимо, с их точки зрения... Люди на фоне лягушек, рыбёшек и прочих изредка отправляемых в пасть кусочков мяса смотрелись достаточно привлекательной добычей, чтобы рискнуть, несмотря на наше количество. Или просто безмозглые твари не понимали концепции численного превосходства противника. Внешне они напоминали полупрозрачных улиток, которые забыли отрастить себе панцирь. Широкая подошва, вытянутая форма с более-менее чётко выраженной головой, а также несколько усиков с глазами на концах. И рот, полные бесчисленного количества зубов, пусть мелких, но все равно дьявольски острых. Из этого рта они, по чересчур прыткой живности, не желающей быть съеденной, как раз и стреляли, не то своим пищеварительным ферментом, не то какой-то разновидностью очень-очень кислотного яда. Только вот в искусстве боя на большие дистанциях люди продвинулись куда дальше этих тварей. «Девятнадцатый, двадцать второй и тридцатый десяток! Наполнить стрел ядом!» Громкий и четкий голос Изабеллы разнесся далеко над болотами, и, повинуясь ее команде, идущие вместе с нами во главе колонной девушки и женщины откупорили висящие на их поясах большие фляги, куда затем окунули наконечники стрел, при виде которых большинство оружейников лишь бы покрутили пальцем у виска. Полый ствол из тростника был перфорирован при помощи острых иголок там и сям, а также заполнен сухой травой, что сейчас, подобно губке, впитывало в себя содержимое фляг. Роль наконечника вообще исполняла лишь кое-как наточенная деревяшка. «Натянуть арбалеты! Приготовиться к залпу!» Время на то, чтобы отдавать команды и следить за их выполнением, у испанки было. Слизни ползли к нам радостно, И очень резво, по меркам улиток. Ну, то есть двигались лишь чуть быстрее идущего спокойным шагом человека. А плеваться они бы начали метров с 30. Самые крупные экземпляры, возможно, из 40 смогли бы послать россыпью крупные капли едкой дряни, после контакта с которой человеческая плоть за считанные секунды начнёт отваливаться от костей, словно её два часа в котле варили. Но девочки пару недель потратившие на тренировки с выданными им кривобокими самодельными арбалетами должны были справиться куда быстрее. Да, по меркам настоящих солдат такое оружие должно было считаться полным убожеством, ибо при скверном качестве, паршивой меткости и отвратительной дальнобойности оно обладало довольно слабой эффективностью и не могло пробить доспех тяжелого пехотинца. Но зато с тем, чтобы их сделать, Справлялись и те, кто лишь недавно взял в руки молоток и рубанок. А натянуть тетиву подобного оружия и послать в цель его стрелу была, в принципе, способна хоть немощная старушка, хоть ребенок. «Эх, какой же только урод придумал делать яд против слизней, ну, спирту!» Тяжело вздохнул Патрик, вооруженный сразу двумя большими щитами на случай, если монстры вынырнут прямо из болота. Погружаться в недра недротопе они не любили, но умели. И хотя мозгов на устройство правильной засады им не хватало, но то, что всплытие вблизи людей являлось всего лишь случайностью, не умоляло опасности, которую могли представлять собой едкие плевки. Вообще-то это и есть спирт, но не спеши радостно облизываться. Он не питьевой, а технический. Поправил я ирландца, наблюдая за тем, как девочки Изабеллы делают первый залп. Медленно движущиеся цели размером с корову не сильно отличались от мишеней, на каких эти дамы тренировались. И три десятка хрупких одноразовых стрел вонзились в студенистую плоть тварей, относительно легко проникая через их внешние покровы, а после этого ломаясь на части. Части, вокруг которых плоть монстров, способных без следа сомкнуть на теле след отрубленной раны и попросту не заметить шмякнувшуюся об их тушу булаву, начала стремительно таять, разлагаясь на воду и какой-то грязный пар. Люди от него слепнут и дохнут, а такие вот твари почему-то тают, как снеговик в жару. Слизни, в аморфных телах которых медленно образовывались огромнейшие раны, объемом несколько литров каждая, мгновенно передумали знакомиться с людьми и лакомиться их плотью. Отчаянно дергая своими глазными щупальцами, а также издавая булькающие и шипящие крики «не то боли, не то страха», они развернулись практически на одном месте и кинулись прочь во всю прыть, развив скорость, достойную пенсионера, увлекающегося спортивной ходьбой. Впрочем, напрягаться им осталось недолго, ветер арбалетчицы уже перезаряжались. Малая мощь их оружия, пригодного по большому счету лишь для охоты на мелкую дичь вроде перепелок и зайцев, а какого-нибудь льва или волка, способного остановить лишь залповой стрельбой, отчасти компенсировалась лёгкостью перезарядки. Возможно, ткани этих существ обладают повышенной кислотностью? Сиплым каркающим голосом предположила Изабелла, отвлёкшись от того, чтобы командовать нарабатывающими себе новые навыки арбалетчицами. Лицо испанки побледнело так, словно она увидела привидение. Ноги подрагивали, а по лицу тёк пот. Недавно она получила выдающийся класс громогласного капрала, что мог своими кличами воздействовать на союзников, а уровней так через 10-20, возможно, даже на врагов. Только вот подобная магия, мало чем отличающаяся от моих собственных возможностей, конечно же, требовала энергии для своей работы, а запасы сил лидеру женской части армии как-то недоставало. Если бы не щедрый кусок основного сердца Кракена которые она недавно съела, лишь чуть-чуть обжаренным. Девушка и вовсе бы падала в обморок после одной-двух команд. Я, конечно, преподавала пение, а не химию, но чтобы их плоть эдаким образом реагировала на алкоголь, в ней должно быть что-то подобное. Но если магию не учитывать... Можешь не учитывать. Великодушно разрешил ей я, наблюдая за тем, как жуткие болотные монстры способные в прямом бою одолеть даже очень опытного бойца, а при удаче и с каким-нибудь бедненьким, слабеньким и глупым рыцарем справиться, дохнут одна за другой. Повезло, что вспомнил способ, при помощи которого в будущем земляне очищали свою канализацию от подобных вредителей, плодящихся в темных влажных местах с большим количеством пищевых отходов с просто неимоверной скоростью. Жаль только, добычи створи особо не будет. Их глаза и сердца, которые можно было бы выколупать из померших туш, в принципе годились для алхимии. Икру еще поискать можно, ведь обработанный умелым звероводом еще до рождения слизень будет слушаться команд, если он сыт, в меру своего невеликого разумения. Но нормальных звероводов или алхимиков в моем боинстве не было. А забивать заплечные мешки дешевыми трофеями смысла нет. Выкинем ведь, когда достигнем нашей цели и разграбим ее. Мне все равно, духнут ли эти твари вследствие законов химии или благодаря тому, что их далеких предков проклял какой-нибудь внутрисистемный бог алкоголизма, пока они исправно отправляются в мир иной. -а, а ненавижу чертовы болота!» раздался вдруг на всю округу неимоверно громкий крик, вроде как сорвавший голос испанки которые чуть не перерос в дружественный магический удар по площадям. Несколько десятков человек, оказавшихся к ней ближе всего, синхронно скривились, словно им с размаху по ушам ладонями стукнули. Но, по крайней мере, кровь ни у кого не текла, и оружие они не выронили. «Какой мудак опять рассердил этих чертовых пчел!» Причиной, заставившей Изабеллу издать сей крик души, Была громадная, жёлто-чёрная тварь, какую девушка сейчас с гримасой боли отцепляла от своего плеча. Вернее, тело огромной пчелы. Она-то смахнула с себя легко. Но вот жало там осталось. И прицеплённые к нему органы, которые продолжали исправно закачивать яд внутрь жертву насекомого. Единственным плюсом ситуации следовало считать тот факт, что это химическое оружие даже близко не относилось к числу самых эффективных токсинов, вырабатываемых живыми существами в бесконечной Вечной Империи. Но вот боль оно причиняло просто адскую. «Это получилось случайно, случайно!» Попытался оправдаться кто-то из идущих чуть впереди основной группы разведчиков, изо всех сил отмахиваясь от злобно гудящих насекомых сразу и щитом, и копьем. Одно из них кинулось и на меня и Я едва-едва успел перехватить угрозу в паре сантиметров от своей шеи. Хотя, вообще-то, тревожиться смысла не было. Шлем убийцы драконов, несмотря на свои размеры, ощущаемые чем-то абсолютно невесомым, делал плоть своего носителя неуязвимой для пчелиного жала или ножа-грабителя. А вот если с размаху рубануть обычным мечом, не задействуя какие-либо усиливающие навыки, то порез все-таки появится. Снижать эффективность гномьей брони отказом от ношения полного ее комплекта было немного жаль, но полученные преимущества того однозначно стоили. Просто нога провалилась в кочку, а там, видимо, было гнездо. Ха-ха, гадство, больно-то как! Перехваченная за центр спины крылатая мерзость мгновенно начала вырываться из пальцев, изгибаясь как бешеная и тщетно пытаясь воткнуть в один из них свое природное оружие но уже через секунду хрустнуло, как моя банка из-под газировки. Причем, несмотря на показатели силы, сейчас находящиеся в районе пяти десятков, какое-то сопротивление все-таки чувствовалось. Вряд ли в отряде кто-нибудь, кроме меня и Эвы, мог всерьез рассчитывать победить такого противника голыми руками. Обычным людям для достижения подобных результатов понадобился бы, как минимум, молоток. «Смотреть надо, куда ступаешь, идиот!» — вызверилась напарня-испанка. И гнев ее не смирил даже тот факт, что одна из пчел незадачливого разведчика все-таки цапнула. А как только он перестал лупить плоскостью щита крупных и прочных, но не таких уж и быстрых насекомых, к ней сразу же стали присоединяться все новые и новые товарки. Ситуация могла бы стать опасной, несмотря на то, что болотные пчелы, в отличие от своих меньших собратьев, большими роями не живут, и в их семьях редко когда насчитывается больше сотни особей. Но небольшое облачко электрических разрядов, накрывшее и орущего землянина, и его обидчиков, быстро переломило ситуацию. Сил поджарить или хотя бы серьезно обжечь человека, бьющим куда попало маленьким молниям, не хватало. Но вот более мелкие организмы после знакомства с ними всей стаи попадали на землю, где начали вело дрыгать лапками и крыльями. Пока несколько десятков человек, оказавшихся ближе всего к месту событий, не принялись их совокупными усилиями затаптывать, дабы эти твари не очухались. Это уже третий подобный случай за последний час. Пожаловался Сабитен, опуская свою руку, в которой все еще потрескивал разрядами короткий жезл. Обычно боевой маг не вмешивался в стычки со зверьем, поскольку новобранцам именно на уничтожение опасных животных легче было поднять уровень. Но если ситуация становилась угрожающей, ему было приказано пускать в ход магию без колебаний. Пара-тройка человеческих жизней мне были важнее нескольких дополнительных подарочков от системы, которые выжившие могли бы получить, сражаясь за свою жизнь. Плюс тазь змея-переросток, что едва не утащила одну из арбалечиц и пиявки. Если так пойдет и дальше, у меня скоро кончатся силы. Тем более со вчерашнего дня их толком восстановить и не успел из-за ночного нападения Росянок. Ничего, тебе осталось страховать передовую группу всего совсем чуть-чуть. Попытался подбодрить я боевого мага, оглядываясь на большую часть моего воинства, растянувшегося в длинную, тонкую цепь, следующую по нашим следам. Первый этих мест обследовали территорию при помощи реки, текущей здесь неподалеку, и лодок, взятых в ближайший из деревень, вроде бы в сером причале. Да только вот имеющихся у селян плавсредств при всем желании не хватило бы даже на четверть моего войска, а потому... Единственным подходящим маршрутом являлась дорога, имеющая ширину примерно 3 метра и возвышающаяся над царством мутной воды, грязи и редких островков относительно надежной почвы, где проросли кусты или даже небольшие деревья. В принципе, по ним даже можно было углубиться вдаль трясины, прыгая с кочки на кочку, ради поиска прорастающих там ценных трав и каких-то руин периодически возникающих то справа, то слева. Хотя проверять на прочность местную почву безнадежной крепкой веревки и десятка сильных мужчин, которые могли бы выдернуть товарища из цепких объятий топи, лично я бы все же не стал. Во-первых, та крепость, какую мы ищем, должна уже быть где-то рядом, учитывая, что участок территории с блуждающими плотоядными росянками прошли еще утром. А во-вторых, Эва должна скоро уже вернуться со своей воздушной разведки. В конце-то концов, сегодня на обед должен быть тот гигантский варан, который опрокинул в грязь её телегу, и все наши запасы сухофруктов, а она поклялась, что обязательно сожрёт его. Мне показалось краем глаза, что я вижу в воздухе нечто странное и быстро приближающееся, а потому тело дёрнулось, инстинктивно пытаясь убраться с линии атаки но скорости реакции не хватило. Или снаряд сманеврировал. Не уверен точно, что конкретно произошло, но пришедшийся в центр груди сильнейший удар сбил меня с ног и едва не смел в болото, а чудовищная боль на пару с резко появившейся нехваткой воздуха не оставляли никаких сомнений. Я ранен. И ранен очень тяжело. Возможно, даже умираю. Рухнуть повезло на спину, а потому глаза прекрасно видели, как прозрачный, словно стекло, вытянутый предмет, торчащий из доспехов, потихоньку наливается зеленью и выпускает веточки. Сделанная из живого волшебного дерева эльфийская стрела теряла больше ненужный ей камуфляж, взамен выращивая побеги, что выпьют из тела все соки, заодно разорвав его изнутри. Обычно данный процесс занимал считанные мгновения, но, видимо, на работе одноразового боевого артефакта сказалось пробитие им зачарованных лад, а также аномальная прочность тела жертвы, больше соответствующая не человеку, а молодому дракону. И потому я получил несколько дополнительных секунд или даже минут на то, чтобы осознать свою грядущую и почти неминуемую кончину». Выдёргивание из раны постороннего предмета не исправит ситуацию. Достаточно нескольких обломившихся нежных побегов, дабы грызущий меня изнутри древесный паразит снова разросся и таки закончил свою работу. Целебные зелья бесполезны. Их магия лишь ускорит губительное буйство флоры. В отряде есть вполне приличный полевой хирург, но он где-то в хвосте нашей колонны и ему при всем желании не успеть провести операцию по извлечению инородных предметов, поскольку руками двигать пришлось бы едва ли не на сверхзвуковой скорости. Мог бы помочь умелый маг, способный практически моментально спалить к чертям собачьим все посторонние включения в организме пациента, не сильно травмировав его самого. Но подобными навыками владеют далеко не все магистры. Ксабетен гарантированно не справится, Эвы поблизости нет, Да и ей бы мастерства вряд ли хватило. А значит, остаётся рассчитывать только на себя самого. «Уберите руки!» «Не мешайте!» «Да отцепитесь, вы идиоты!» Кое-как прохрипел я, будучи вынужденным задыхаться от наполнившей горло крови и корчиться от агонии из-за раздираемых корешками внутренностей. А ещё ведь приходилось отпихивать от себя доброохотов, что пытались то вытряхнуть меня из доспехов, то влить в горло целительное зелье, и делали тем только хуже. Патрик так вообще зачем-то захотел затолкать в рану бинт, и у меня едва получилось дать в глаз этому подозрительному смуглому ирландцу явно арабских кровей. Да отцепитесь вы идиоты! Мешаете! Сабитен, приказываю, останови их! Разгони! Если надо, уби... В... Настоящий поток крови, хлынувший вверх по пищеводу, из прогрызенной грудной клетки, договорить не дал. Толстая ветвистая молния, хлестнувшая по толпе, вроде бы никого не убила, но криков боли было много. Да и разлетались люди в стороны только так. Нанятый на работу именно телохранителем, боевой маг очень серьёзно отнёсся к полученному приказу, ибо проигнорировать его — а сразу после потерять сдохшего от раны нанимателя значило бы нарушить заключенный меж нами договор в самой грубой форме эквивалент даже не провала а натурального предательства сотнють не фигурально воткнутым в спину ножом и за подобный проступок в соответствии с нашим соглашением ему бы грозил не штраф а не вольничий ошейник причем не на своей родине а там где бесконечная вечная империя захочет видеть подобного клятва в виде Раба, ресурса. Возможно, потом придется разбираться с последствиями этих действий, но если ошибусь где-нибудь или слишком сильно промедлю, просто не будет у меня этого потом. Дрожащие от боли и слабости руки сдернули с пояса пузырек, в котором находилась магическая краска, и разбили его о доспех совсем рядом с тем местом, где зеленела, цвела и едва ли не колосилась стрела, уже ставшая напоминать скорее маленький кустик. Краска, покорная моей воле, сформировала простой широкий круг. На построение дополнительных знаков времени уже просто не оставалось, поскольку с каждым прошедшим мгновением мне было бы сложнее убедить реальность в том, что никакая эльфийская пакость моего тела не касалась. Это просто еще не произошло. Едва сумев настроиться на течение реки времени, чему очень мешала острая боль в груди. Я вбухал весь свой резерв всего в одно желание. Желание, чтобы участок моего тела, очерченный кругом, вернулся к точно тому же состоянию, что было секунд 30 назад. И очень хорошо, что мои запасы магии под воздействием сердца Кракена изрядно подросли, иначе бы промежуток, в течение которого можно откатить произошедшие с моим телом изменения, был бы куда меньше. Реальность задрожала. Не то она менялась под воздействием волшебства, не то у страдающего от кислородной недостаточности мозга начались галлюцинации. К боли в теле присоединилась боль в ауре. Кажется, перенапрягся и банально надорвал свой дар. Внезапно что-то внутри словно хрустнуло. Окружающий мир расплылся. И на миг стало еще хуже, чем раньше, хотя, казалось бы, дальше уже тупо некуда, и что-то стало ну вот вообще сильно не так. Я уж решил, что побеги магической флоры разорвали сердце, и мне конец пришёл. Но неожиданно понял, что ору во всю мочь, поскольку дышу полной грудью, да и кровь в горло больше не льётся. А кустик зловредной флоры, внезапно съехавший с моей груди на землю и резко лишившийся питания, слепо тычется в доспехе, словно маленький котёнок в мамину спину, не в силах сообразить, почему вдруг всё такое, не такое, и где же, собственно, еда? Впрочем, долго ему недоумевать не пришлось. Воспользовавшись отобранным у кого-то копьём, Сабетен отфутболил эту пакость далеко в болото и, видимо, на всякий случай послал ей вслед сгусток пламени, уничтожившись её мерзость даже раньше, чем та в мутную жижу плюхнулась. Хрономант. Уровень 2. Получен модификатор ауры. Контроль плюс один. Мой успех в сотворении чар система отметила крайне скупо, и, надо признать, у неё были на то причины. Когда доспех с меня всё-таки содрали, то выяснилось, что пренебрежение техникой безопасности при занятиях магии времени не прошло для меня даром. Нет, внутри являвшегося зоной воздействия круга всё было в целом нормально. Несмотря на то, что чертил я его, вообще-то, не на своей родной плоти, а поверх лад. Но вот выше и ниже. Часть кожи на моей шее стала дряблой и морщинистой, словно у старика или жертвы какой-то гадкой болезни. На животе там и сям появились неприятного вида загнившие пятна, смахивающие на пролежни Спина, непонятно почему, украсилась паутиной то ли шрамов, то ли ожога, всмахивающих на следы от попадания камня в стекло, или карту московского метрополитена. Здоровенного куска левой подмышки просто не было, будто кто-то отмахнул граммов 700 моего родного мяса нереальной остроты кинжалом. Состояние внутренних органов на глазок оценить было сложнее, но, кажется, с ними тоже было что-то не то. И, разумеется, все эти травмы зверски болели, как и страдающая от перенапряжения аура. Другое дело, что даруемые имя ощущения не тянули и на одну пятую от тех ощущений, которые мог подарить паразитный куст, растущий прямо в тебе. И потому мне было почти хорошо. Если бы не сопротивляемость к магии, обеспечивающаяся шлемом, мог бы и сам себе угрубить Ладно, фиг с ним. Главное, что всё-таки не сдох, а остальное пофиг. Нет тех травм, которые не смог бы вылечить обелиск бесконечной вечной империи. Есть только недостаточно средств на балансе. Решил я после того, как сумел немного оклематься и выпить сначала пару мощных исцеляющих зелий, а потом добавить к ним флакончик обезболивающего. И от того снайпера у что в меня стрелял, вы хоть пытались догнать и покарать. А у меня бы это при всём желании не получилось а у остальных так и подавно». Злобно и несколько нервно буркнул чуть было не лишившийся нанимателя Сабитен, на которого окружающие люди бросали не самые дружелюбные взгляды. Впрочем, как и на меня. Близкое знакомство с молнией не понравилось никому. Другое дело, что иных вариантов тогда особо и не было. «Да ты сам посмотри, где они есть и с какой скоростью драпают. Эй, у кого там селенок побольше?» Поднимите Бальтазара так, чтобы голова смотрела в сторону реки. Это уже не просто наглость. Это натуральное объявление войны. Причем уже сильно после начала боевых действий. А вот же ж уроды черножопоушастые. Только и смог произнести я спустя секунд тридцать, когда меня в пространстве слегка переместили, и стала видна гладь реки, отвергнутой в качестве транспортного средства из-за недостаточной пропускной способности серого причала. Сия водная артерия текла в том же направлении, что и дорога. Ну, или скорее путь неведомые строители проложили вдоль русла, пусть и на достаточном удалении. И как раз сейчас стремительно удалялась куда-то к северу знакомого уже вида посудина, бывшая гибридом обычного плавательного средства с гильотиной. А лодка, какую до недавнего времени, видимо, скрывали чары, содержала всего двух пассажиров худенькую и, скорее всего, эльфийскую фигурку с громадным луком, а также кого-то большого, бронированного и вооруженного нереально длинным по человеческим меркам двуручником, который он носил в ножнах за спиной. Ушастых в данной части тренировочного лагеря можно было пересчитать по пальцам, да и такие громилы далеко не под каждой кочкой сидят, а потому вероятность ошибочной их идентификации стремилась к нулю. Особенно если вспомнить чуть не ограбившую нас однорукую малявку с пистолетом-пулеметом, катавшуюся на этом же плавательном средстве. Где только эта стервопатроны для своей трещотки берет, сама, что ли, крутит втихаря благодаря заполученным еще на Земле навыкам. И это не в том смысле, что они там дроу. Хотя, конечно, технические решения просматриваются вполне в духе темных эльфов, «Ну ладно, земля круглая, за углом встретимся. Тем более теперь этих гадин буду искать специально, и денег информаторам мне будет ни капельки не жаль. Главное, чтобы эту подлюку богатырских пропорций и африканского происхождения не утащили в ближайшее время охранять какую-нибудь священную рощу, находящуюся не так далеко от владений барона. Эй, Сабитен!» «Есть же у вас соседи повышенной коварности, зловредности и ушастости?» «Есть. Хотя они и не сказать, чтобы прям совсем уж соседи», — буркнул боевой маг. «Но зловредные и ушастые, этого не отнять. Думаешь, они нам специально раз за разом пытаются подгадить, чтобы господин барон не усилил свои позиции за счёт нового могущественного вассала? Ну, может быть, может быть. Когда Эва прилетит, надо...» «Попросить её догнать эту лодочку, если ты опять в невидимость не уйдёт?» «Определённо специально. И если прилетит...» Тяжело вздохнул я, поскольку дракида вообще-то уже давно должна была вернуться из воздушной разведки. И её отсутствие ныне рождало у меня, ну, очень нехорошие подозрения. Слизни причинить вред летающему мастеру пиромании не сумели бы при всём желании. От крепости Эва держалась бы на достаточном удалении, дабы не провоцировать гипотетических защитников. Вот только очень вряд ли нанятый мной специалист рассчитывал на возможность зенитной засады. Да и вообще, выжить после внезапного выстрела эльфийского снайпера мало кому удается.